Глава 21 Он был опытный, тонкий психолог и профессионал высшего класса. Он давно перерос и свою должность участкового и капитанские погоны. Все это было кургузом, изношенным, коротким на его ладной фигуре. Он держал в руках куртку Русинова, и только прощупав содержимое потайного кармана, не спешил расстегивать его и доставать то, что скрывалось от постороннего глаза. Он мгновенно уловил прикованные куртки внимания арестованного и теперь тянул время, заставляя его лихорадочно искать выход, переживать. Он выводил его из равновесия, результатом которого могла быть глупость. И Русинов тоже это чувствовал и понимал. Поскольку в голове пролетали мысли действия ударить, выхватить куртку и прыгнуть в окно. Или резко и внезапно придавить его железной кроватью к стене, вырубить прикладом карабина, стоящего у двери, а затем отобрав пистолет, связать. Возможно, именно такого оборота и ждал участковый. Конечно же, был он готов к любым неожиданностям, надеялся на свою силу и проворство. Нельзя было давать ему ни малейшего повода, чтобы потом Русинова объявили буйным, сумасшедшим и социально опасным. Русинов медленно оделся и сел возле стола, давая понять, что сопротивляться не будет. Под пальцами участкового взвизгнул замок. «Любовь Николаевна!» — окликнул участковый, приоткрыв дверь. «Зайди-ка сюда, понятой будешь». Старуха вошла и остановилась у порога. Видимо, приход Ческового поднял ее с постели. Рубаха до пола напоминала саван. «Забираешь моего гостя?» — как-то бесцветно проговорила она. «Забираю, Николаевна, согласно ордеру». Он полез пальцами в карман куртки. «А ты будешь понятой приличным личном обыске. Вот, посмотри, что я у него изымаю из карманов». Он вытянул за нитку кристалл, заключенный в ореховую скорлупу и обшитый шелковой тканью. В следующее мгновение Русинова показалось, что капитан прекрасно знает, что это такое, потому что стал играть орехом, словно проверяя его свойства в магнитном поле. «Занятная штуковина», — сказал он, рассматривая. «А что внутри?» В руке участкового сейчас был его русиного срок, примерно лет десять. Похищение кристалла КХ-45 секретного стратегического материала меньше не оценят. Внутри грецкий орех, объяснила. Это талисман. Скорее всего, служба ориентировала его, что следует искать при личном обыске. И в первую очередь на этот кристалл главная улика и причина для задержания. Но талисманы носят на шее, наставительно проговорил участковый, а не в кармане. — Я в бане был. — Все равно придется изъять и внести в протокол, — заявил он. Нака, Николаевна, посмотри. Старуха посмотрела, ощупав орех. Судя по ее послушности, она тоже побаивалась участкового. А тот, между тем, извлек из кармана нефритовую обезьянку. Повертел в пальцах. — Это тоже талисман? — Да, — подтвердил Русинов. Капитан хмыкнул, набрал полные карманы талисманов, а не повезло. — Почему же не повезло? — грустно улыбнулся Русинов. — Мне в этом году так повезло. Впервые за много лет. Участковый подал обезьянку старухе, и Русинов вцепился взглядом в ее пальцы. Узнает или нет? Видела прежде талисман-утешитель или впервые взяла в руки. Капитан, между тем, выгреб из бокового кармана горсть патронов. Так, патроны иностранного производства для оружия 22-го калибра. Посчитаем, сколько штук. Любовь Николаевна все еще рассматривала обезьянку. — А ну-ка, Сережа, пойдем со мной, — вдруг сказала она, и, не выпуская из рук талисмана, скрылась за дверью. — Мне нельзя, — растерялся участковый. — Арестованный сбежит. — Не сбежит, пойдем, — откликнулась старуха из темноты. — Иди, иди, не сбегу, — мысленно послал Русинов.